Я положу него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут друзья и принесут венки, но что значат цветы возле гроба? Меня станут утешать, говорить мне какие-то слова, слова, слова, но чем это поможет? Я знаю, что все равно останусь опять одна, а ведь нет ничего более ужасного.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 И все испытанное мной в те далекие годы Я ощущаю так ясно и горячо, Как если бы это было только вчера И волновала мне кровь. Только тобой я жила в то время. Я покупала все твои книги,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 я, смотря по настроению, рисовала себе самые печальные картины наряду с самыми упоительными. Все было пережито воображением. В врачные минуты я предвидела, что ты оттолкнешь меня. С презрением отвернешься от меня, потому что я слишком ничтожно, некрасиво и навязчиво. Я мысленно вытерпела все муки, причиненные твоей неприязнью, холодностью, равнодушием, но даже в минуты отчаяния,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 Я заметила, что ты украдкой с удивлением посматриваешь на меня. Твое безошибочное чутье, твое вещие знание всего человеческого сразу подсказало тебе, что какая-то заглядка, что-то необычное таится в этой миловидной доверчивой девушке».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 И где впервые увидела тебя, глазок, откуда я следила за тобой, когда всей душой рвалась к тебе, коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях, щелканье ключа за муке, сколько раз я вскакивала, услышав этот звук, все детство, вся моя страсть запечатлелись в этом тесном пространстве, здесь приютилась самая жизнь, и теперь она бурей обрушилась на меня, ведь все, все сбылось,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 Я никогда ни о чем не жалела, Любимый, этот час Искупил все. И я помню, что, слыша Твое сонное дыхание, Чувствуя тебя так близко подле себя, Я плакала в темноте От счастья. Утром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 Я тихонько отстранила тебя и повернулась к двери. Ты спросила меня, хочешь взять с собой цветы? И я сказала, да. Ты вынул четыре белые розы из синей хрустальной вазы на письменном столе,